2. Священная история в древнее, якобы древнее египетском освящении. Изначально египтяне воспринимали Осириса как человека, который жил подобно им на земле, нуждался в воде и пище, претерпел жестокую смерть, но с помощью богов победил ее и достиг вечной жизни. Источник 11, страница 49. Египетский Осирис провозглашался о рождённом небом, потом камнут плотью и костями Себа. Саваофали, Бугацали, примечание автора. Современные исследователи черпают сведения о якобы древней египетской религии в основном из следующих источников. Во-первых, сохранилось сочинение Плутарха об Исиде и Осирисе на греческом языке. Правда, историки относятся к нему настороженно. По их мнению, там много ошибок. Плутарх отождествляет некоторых египетских богов с греческими и вводит в текст многочисленные утверждения, являющиеся плодом его собственного воображения или следствием неточной информации они пишет. Но некоторые из ош... из якоба ошибок могут оказаться следствием заблуждений не Плутарха, а самих историков. Хотя, конечно, ошибки Плутарха Также не исключены. Далее, кроме Плутарха, в распоряжении исследователей есть многочисленные египетские изображения и тексты. Однако, что касается якобы древних египетских текстов, то задача их перевода на современные языки достаточно сложна. Несмотря на расшифровку иероглифов, смысл многих якобы древних египетских терминов до сих пор остаётся неясным. Поэтому современные переводы иероглифов и папирусов получаются довольно тёмными а иногда даже противоречивыми. Например, при обсуждении одного из старинных папирусов египтолог э Бадж вынужден заявить, что дескать, египетские писцы не очень хорошо понимали, что писали. Но, скорее всего, дело не в невежестве писцов, а в неспособности современных комментаторов до конца понять смысл подлинных якобы древних египетских текстов. Поэтому к их переводам надо относиться с осторожностью. В значительной степени они являются лишь некой интерпретацией не совсем понятного переводчика материала. Близость египетского бога Осириса к Христу настолько очевидна, что ее отмечали многие исследователи. Более того, этот факт был хорошо известен и в средневековой христианской традиции. Соответствие между Осирисом и Христом обнимает собой почти все основные моменты учения о Христе. Кроме того, многие другие утверждения Библии и церковного предания тоже отражены в якобы древних египетских мифах. Пройдёмся вкратце по обнаруженному совпадению. Возьмём воспользуемся книгой египтолога Баджа. Египетская религия, египетская магия, где достаточно подробно изложены знания современных комментаторов о египетских богах. Ещё раз подчеркнём, что эти знания нельзя считать абсолютными. Египетская религия для современных историков является как бы мёртвой религией, известной будто бы лишь по старинным изображениям и текстам, полное понимание которых сегодня отсутствует. Тем не менее, основные моменты, скорее всего, поняты верно, хотя в подробностях могут быть ошибки. Первое. Сотворение мира по книге Бытие. Напомним описание сотворения мира в книге Бытие. Первые слова звучат так: "В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий носился над водою". Бытие 1:1. По сути то же самое рассказывают нам и якобы древние египетские источники. Согласно египетским текстам, были времена, когда не существовало ни неба, ни земли, когда не было ничего, кроме безграничных начальных вод, окутанных густой тьмой. На рисунке 5.1 приведено якобы древнее египетское изображение сотворения мира. На рисунке 5.2 показано отделение земли от неба. Более детальная версия египетского мифа приведена на рисунке 5.3. Второе в соответствии.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 Буквально то же самое читаем и у якобы древних египтян. Продолжим прерванную выше цитату из египетских источников. Писано. «Наконец, дух изначальных вод почувствовал желание творить, и когда он произнес слово, мир сразу же воплотился в образе, уже существовавшем в сознании духа, до того, как он произнес слово, ставшее причиной сотворения мира. Та же мысль и таблица, Тоже близко к Евангелию от Иоанна выражена, например, в так называемом папирусе Несси Амсу, хранящемся в Британском музее. Писано «Я развил развитие развитий, я развил себя в образе развитий Бога Хипера, которые развивались в начале всех времен. Я произнес имя свое, как слово силы, своими устами, и я сразу развил себя. Ничто не существовало тогда на этой земле, и я сотворил все». Не было никого, кто творил бы со мной в те времена. Я создал все развитие там посредством божественной души, которую сотворил там я. Создал всё, что было сотворено. Я создал множество существ. Я породил из себя богов Шу и Тефнут. И будучи одним, я стал тремя. Здесь мы видим не только почти буквальный пересказ Евангелия Иоанна, но и чётко выреженное христианское учение о Троице. А ведь мы цитируем египетские высказывания, относимые историками за сотни и даже тысячи лет до нашей эры. Египтологи датируют папирус в 300-м годах до нашей эры, а само учение в нем изложенное считают э, якобы гораздо древнее. Перед лицом такого поразительного соответствия у нас есть только две возможности – либо считать, что христианство впитало в себя более ранние древнейшие египетские мифы, что, собственно, и вынуждены делать современные комментаторы под давлением сколидерских хронологий, либо, наоборот, предположить, что якобы древняя египетская история куда более поздняя. Выбор между двумя указанными возможностями можно сделать лишь на основе независимых надёжных датировок. Такие датировки для хронологии Египта были нами получены в книге Новая хронология Египта. Из них следует с полной определённостью, что якобы древний Египет это средневековая страна, существовавшая уже в эпоху христианства XII-XVI веков, а якобы древнеегипетские тексты и изображения являются христианскими. Конечно, египетское христианство отличалось от современного, оно было другой, более старой версией христианства. Тем не менее, это была именно христианская религия, в которой Христос носил имя Осирис. Повторим ещё раз, что современные переводы египетских текстов достаточно тёмные и неуверенные. Дело в том, что иероглифы, вообще говоря, не могут передавать смысл так же точно, как современные языки. Чтение старых египетских текстов предполагало знание очень многих условностей, владение материалом в целом. Если такое знание потеряно, то восприятие иероглифов становится весьма приблизительным и отдалённым. Современным переводам можно доверять лишь в общем, но не в деталях. Но если Осирис это Христос, то возникает естественный вопрос. Христианство появилось в Египте с самого начала его древнейшей истории или позднее? Спрашивается, прослеживается ли Осирис-Христос во всех старых египетских текстах или всё-таки есть пласты в источниках, источников, в которых его нет. Ответ такого нехристианского египетского пласта нет. Египтолог Баш утверждает, Во все известные нам периоды истории Египта жители этой страны верили в божественное происхождение Осириса, в то, что он был из увечен силами зла и претерпел смерть после долгой борьбы с этими силами. Востал из мёртвых, сделавшись царём подземного мира и судьей умерших. В древнейших погребальных текстах Осирису приписывается то же положение среди других богов, что и в позднейших копиях Книги мёртвых. Первые авторы древних египетских иерогеративических проебальных текстов и их поздние редакторы были уверены в том, что история об Исирисе известна всем. При этом исследователи сетуют, что в египетских источниках отсутствует связный рассказ о жизни и земных страданиях этого бога. История о Исирисе восстанавливается только по отрывкам. Другими словами, якобы египетское Евангелие так и не было найдено. Или его не захотели найти, чтобы не усиливать и без того слишком уж сильное соответствие с Христом? На рисунке 5.4 приведено якобы древнее елипетское изображение «Суд над душой» из известной книги «Мертвых». Бог-судья Осирис восседает на престоле. Анубис взвешивает на весах сердце усопшего. Тот записывает приговор душе. Перед нами известная христианская концепция «Суд». Страшного суда, когда в присутствии Христа-Судьи каждому человеку будет определено место в Аду или в Раю, в зависимости от совершённых им дел. На рисунке 5.5 представлено якобы древнеегипетское изображение мумии Осириса, приготовленной к погребению Анубисом. Согласно якобы древнеегипетским представлениям, Осирису подчинили все старые религиозные центры, дали власть над богами и над и над людьми. Как и Христа бога Осириса называли победившим смерть